Глава 47. Проснувшись утром, Гиур выглянул в окно и увидел внизу, в небольшом раздвоенном песчаной косой заливе, истрёпанный, полуобгоревший корабль. Даже отсюда, с возвышенности, на которой стоял дом рыбака Гиртона, полковник мог наблюдать, как метались по его палубе матросы, пытаясь залатать борта и привести в божеский вид парусную оснастку. Судя по всему, времени у экипажа было в обрез а бухта все еще представлялась ему слишком ненадежным укрытием. — Что это за судно? — спросил он Гиртона, дождавшись, когда тот вошел в дом. Геур видел, как несколькими минутами раньше рыбак поднимался крутой каменистой тропинкой, ведущей к дому от причала. — Да вроде бы испанское, военное, только слишком уж потрепано. — Не ваш ли это? Мой корабль затонул. — Он мог и не затонуть. — Он мог и не затонуть. Недоверчиво посмотрел на своего ночного гостя, губернатор посёлка. Как представила его несколькими минутами раньше, ещё довольно моложавая хозяйка. Это фрегат, на борту его написано Кондор, вы правы, чужестранец. Так это и есть тот самый пират, который напал на нас вчера вечером. Но признаюсь, если бы этот корабль оказался тем, моим, незатонувшим «У меня тоже не появилось бы особого желания встречаться с его командой, поскольку был на нем пленником». «Каких только историй не наслышались береговые камни!» «Вашей их не очень-то удивишь», — угрюмо подвел итог разговора Гиртон. «Сейчас вы позавтракайте вместе с нами и оставите мой дом. Я не хочу, чтобы испанцы казнили меня за ваши грехи. У меня своих столько, что на пять виселец хватит». Он накинул взглядом одежду полковника, — Нельзя сказать, чтобы она была отутюжена, но, по крайней мере, имела свежевыстиранный вид, а главное, в ней уже можно было показаться на свет Божий. «Не волнуйтесь, вы оставите этот дом так же спокойно, как вошли в него», — заверил он гостя. Однако в глазах его полковник уловил какой-то недобрый огонек. Впрочем, садясь за стол напротив хозяина, он попытался отогнать подозрение, рассудив, что рыбак попросту не рад незваному гостю. Но кто может заставить его радоваться? Однако спокойно покинуть эту обитель Геуру не удалось. Не успели они выпить за провозглашенный хозяином тост, как в двери окна резко постучали. В ту же минуту в дом ворвалось несколько моряков. Геур выхватил саблю, но, увидев перед собой пять или шесть пистолетных стволов, понял, что это уже не схватка, а самоубийство. «А вот и наш князь!» «Великий полководец Азиатов!» — протолкался через гурьбу своих пиратов, улыбающийся командор Морана. «Рад видеть вас, великий флотоводец!» С не меньшей иронии приветствовал его Геур, не обращая внимания на то, как матросы обезоруживают его. «Вы ловко воспользовались предательством этого негодяя!» Кивнул он в сторону застывшего по ту сторону стола Гиртона. «Я не предавал вас!» — воскликнул губернатор поселка. «Просто я ошибся!» — Решил, что вы с этого корабля, и не думал, что они придут за вами. — Вот видите, сеньор полковник, — недобро оскалился дон Морана, — этот рваный башмак повешенного на рее предал вас, не предавая, а посему вполне заслуживает быть повешенным вместе с вами. — Вы не сделаете этого, командор, — возмутился Геур. — Если уж все случилось так нелепо, считайте меня своим пленником, но старика не трогайте. — Я не могу. Это я накликал беду на его голову. Вы пытались уйти от судьбы, полковник, а это невозможно. Это вообще невозможно, князь. На закате вас повесят на той же рее, на которой должны были повесить несколькоми днями раньше. Кстати, в очень хорошей компании, доберу один из моряков, Гиур узнал его по синевашному лицу и совиным мешкам под глазами. Это был один из тех, что охраняли его в посёлке Ананда. — Вместе с лейтенантом Дестинью? — Дьявол, меня рассмеши! — напомнил он поговорку капитана Аль-Мансора. — Капитан не может быть у вас, — не поверил Геур. — Может, полковник, может. Мы все же взяли Аль-Мансор на абордаж, а лейтенанта Дестинью, возомневшего себя морским волком, я приказал доставить мне живым. Неужели я так никогда и не смогу вырваться из этого фламандского ада? С яростной тоской размышлял Геур, Спускаясь по тропе вниз, к заливу, где моряков ожидало несколько шлюпок, погибнуть здесь, вдали от Дуная, от Украины, на этой рее. Неужели это и есть судьба князя Адара Геура? Но тогда это несправедливо. Не мог я прожить свою жизнь только для того, чтобы быть повешенным на рее пиратского корабля у какого-то безвестного рыбацкого поселка. Из раздумий... Его вывело суета, возникшая на берегу у шлюпок. Командор сам метался по косе, оглядываясь по сторонам, выкрикивая какие-то имена и потрясая кулаками. Что произошло? поинтересовался Гиур Усовы, как он называл про себя знакомого ему моряка, владеющего французским. Трое подлецов, которых мы оставили у шлюпок, бежали, хотя нет, не все. Поправил себя, увидев, что один из матросов показывая пальцем на тело убитого, обнаруженное на мелководье между лодками, убежало всё-таки двое, убив при этом третьего. Хороший же у вас экипаж, извитильно заметил полковник. Осталось всего 12 человек, меланхолично ответил Сава, не обращая внимания на иронию пленника. Причём 12, если считать с капитаном. С такой командой и в море выходить страшновато. Пока выдете, Может оказаться ещё меньше, согласился Гиур. На корабль княжи доставили в одной шлюпке с капитаном. Дон Марана сам взялся за весло и всё время, пока шлюпка шла к кондору, не спускал глаз с Гиура. "Ничего, командуор Марана ещё поднимется", проговорил он, наконец, когда шлюпка подошла к изродованному борту фрегата. Его не так-то просто поставить на колени. Однако Гиур не поддержал его исповеди. Предлагая присоединиться к команде, полковник: "Мне жаль терять такого парня". Полковник и в этот раз промолчал, но само по себе предложение заинтриговало его. Князь понял, что появилась возможность выдвинуть свои собственные условия, поторговаться, а следовательно, поискать способ вновь вырваться на волю. "Взгляните на эту рею, на верёвку, которая свисает с неё. И хорошенько подумайте. Даю вам 2 часа на размышление, не отступал от своего замысла пират-командор. Побродите со мной по морям месяц-другой и переправлю вас в Грецию, на вашу вторую родину. Тем более, что здешний климат мне и самому не по нутру. Хочется в тёплые моря, поближе к Африке, поддержал его Гиур, вспомнив свою прошлую беседу с командором. Рассказ Дона Марана об африканской Нормандии не просто запомнился Геуру, а буквально пленил его фантазию. Полковник уже не раз вспоминал об этом романтическом клочке западно-африканской земли, на котором ему хотелось побывать, независимо от того, произойдет ли это под пиратским флагом командора или под любым другим. «И к Африке тоже», — согласился Дон Морана, — заинтриговал все же. «В душе вы не князь, в душе вы обычный искатель приключений». И это сразу я учуял своим морским пиратским нюхом. Так может, это и в африканской Норманде и есть та земля, на которой могли бы найти свою новую родину потомки русичей из острова Русов. Как искали и находили ее в разных землях неусидчивой норманны, неожиданно подумал с Геуру. Если у нас по-дунайских русичей достаточно силы, чтобы вновь клиниться в устье Дуная, и устоять в борьбе против турок, болгар, валахов, молдаван, буджакской орды. Видно в самом деле, стоит вернуться к давнейшему разговору с командором. Стоит